Глава двадцать пятая Ситуация была настолько сложная, что тревога заполонила меня. Было видно, что Кристиан боится за меня. Это сильно действовало мне на нервы. «Неужели опасность грозит мне даже здесь?» Голос с хрипотцой выдал мое волнение. «Пока не знаю». Он откинулся на спину и заложил руки за голову. Уткнулся взглядом в потолок. Я посмотрела на него. «Чего разлегся? Посидел немного и уходи». Впрочем, чего я такая злобная? Он переживает за меня. Ладно, лежи, отдыхай. Кристиан, примирительно начала я. Несколько минут назад я пыталась создать иную реальность в Чете, но мне не удалось. Почему? Не знаю. Должно было получиться. А ты куда хотела перейти? В свою квартиру неволшебного мира. А, понимающе протянул он. И не получилось бы. На то он и Чете, что можно создать что угодно. но только не то, что существует на самом деле». «Ну, эта же комната существует?» – воскликнула я. «Смогла же я воссоздать ее?» «Ты уверена, что она реально существует?» – усмехнулся он. «Наивная. Эта комната – плод нашего с тобой воображения. Несколько лет назад она была нашим убежищем, а сегодня ты случайно сумела воссоздать ее. Отныне попасть в нее можно лишь через твой или мой Чети». надо же как все сложно Угораздило же меня в критический момент подумать именно об этой комнате виденной во сне в мире столько прекрасных мест а я умудрилась создать в иной реальности точную копию нашей с крестьянам комнаты непростительная ошибка но раз уж так получилось то как только оказалось здесь нужно было бежать куда то в недрозака лишь бы не быть тут а то попалась на месте преступления. Я посмотрела на дверь и вспомнила, что не смогла открыть ее. «А зачем ты запираешь двери, когда уходишь отсюда?» «Ничего я не запираю. Просто кроме этой комнаты нет ничего. Она существует сама по себе. Ты проникла сюда не через дверь, поэтому она для тебя пожизненно будет заперта». Тут он настороженно посмотрел на меня и спросил. «Кстати, а как ты сюда попала, если не через дверь?» «Шлепнулась прямо на пол», — призналась я. — Оригинальный способ входить в иную реальность. Поздравляю. Отныне ты будешь попадать сюда только так. — Не хочу я сюда попадать. Это была случайность. Больше я не повторю свою ошибку. — Отчего же? Кристиан снова сел. — Раньше тебе здесь нравилось. Что плохого в этой комнате? — Самое плохое — то, что здесь есть ты, — с вызовом вскрикнула я. — Зная об этом, я не должна была создавать эту комнату. — О-о-о! Кристиан замолчал. Удивленно вскинул бровь. «Значит, во сне ты видела не просто комнату, но и нас. Вместе». Было видно, что он еле сдерживает улыбку. «Да что ты себе позволяешь?» вскипела я. «С чего ты взял, что я такое могла видеть?» «С того. Ты сказала, что пыталась спешно создать квартиру, чтобы уйти отсюда. Так вот, если бы ты не знала, что именно в этой комнате мы проводили время, ты бы не пыталась уйти, а попыталась обжиться тут». Отсиделась бы какое-то время, потом связалась бы с подружками и вместе бы придумали, что сделать дальше. Он что, умеет копаться в мозгах? Откуда все это знает? Впрочем, он уже все объяснил. В логическом мышлении ему не откажешь. «Это все твои выдумки», — огрызнулась я. «Ничего не выдумки, ты покраснела». После его слов я, кажется, покраснела еще больше. Захотелось провалиться сквозь землю. — Если и покраснела, то только лишь от твоих дерзостей! — рявкнула я. Тут мой взгляд упал на картину, висящую над камином. Я ткнула в нее пальцем и заявила. — Во сне я видела пустую комнату. А о том, что ты здесь частый гость, я догадалась из-за этого. Крестьян проследил за моим пальцем и присвистнул. — Надо же, какая замечательная картина! Прежде я ее не видел. — То есть... — смутилась я, догадавшись о своем просчете. Создав комнату в иной реальности, ты заодно сотворила ей эту картину. Очень красиво. Мне нравится. Значит, мы не позировали перед художником? В такой одежде балмаскарад какой-то. Я сконфузилась еще больше. Кажется, я сильно вляпалась. В сердцах схватила палочку, чтобы уничтожить картину. Но Кристиан оказался проворнее меня. Он выхватил мое оружие. «Отдай!» – прошипела я, пыхтя как самовар. «Э, нет!» — тут он увидел Чети. «А ну-ка, отдай еще и это!» Я схватила Чети и спешно сунула за спину. «Не отдам!» «Кто тебя будет спрашивать?» — хмыкнул он. Он спрятал мою палочку себе в карман и потянулся за моим Чети. «Но так-то просто у меня не отберешь!» Мы стали бороться. Крестьян проявлял настойчивость. Я не удержалась от его напора и повалилась спиной на постель. Он тут же навалился сверху. подлез рукой под меня и отобрал Чети. И только тут мы осознали, в какой двусмысленной позе оказались. Я испуганно моргнула. Крис замер.